запрещена и и да. Э, они, э, обезьян способны к простейшему синтексису, что просто э выстрел прямо в сердце помского и всей компании и вообще быстро всем нам на самом деле в сердце, потому что э, если это всё так, то это значит, что наше положение на планете существенно меняется. Вот я так цинично и прямо вам проект использую. Так, так и есть. Потому что когда мы не, не отдельная линия, а когда есть некоторый континуум, и мы, конечно, то есть с нами всё в порядке, мы высоко, нас никто не трогает, да, но это не, не пропасть. Mm. Потому что если они умеют синтаксис кушать, mm. это о многом говорит. Тут выходит Иссык Кулиес-Комский и говорит, никакой не синтаксис, а элеркозная дрессура. Ведь там, собственно, как происходит? Этих обезьян новорожденных берут или очень-очень маленьких берут в дом. Они живут в этом доме на пичканном. Все из этого записывающие, видеозаписывающие операторы. Они живут и воспитывают вместе 10 с детьми, как члены семьи. Они же вместе растут. Вот. И поскольку э, -э, -э исследователи, которые фиксируют себе в дом, они беспредельно преданы им, они они перудят очень. Они очень хотят их успехов. Они кладут их на свою жизнь, на эту свою жизнь. Кто противники и говорят: "Это не то, что мы, мы не обвиняем вас в том, что вы врёте нам, но мы говорим о том, что вы невольно им подсказываете движением лица, микромимикой какой-то. То есть я так хочу, чтобы собака сказала, что 5 плюс 5 будет 10, что я как-то ей так сильно намекну на это, что она, вроде, прочтёт и скажет, что будет 10. Ну, как в цирке делают, там же какие-то уловочки у них есть. Вот они говорят, что здесь виртуозная дрессура. А, вот, но тут неучей нет в этой истории, поэтому Эксперимент идёт очень чисто, всё это записано, разумеется, на э несметное количество километров плёнки. Это каждый может посмотреть. Ведётся эксперимент, например, так, что комментатор не присутствует при этом. Вот, скажем, на uh, Speech Rambo знаменитая такая серверная система авториты, она работает. Она э uh, учит их не не вспомогательным кодом, а uh, то есть кодом, а пониманию обычной человеческой речи в том числе наслух, там, естественно, не директ а и разговаривает о с ней, она с ними через стекло, то есть в наушнике. Вот э, у меня рестатья там страшная картина сидит обезьяна на ушах, в ушах. Смотрит философски вперёд. Вот, а там стекло, которое, знаете, прозрачное в одну сторону, то есть она не видит того, то есть не разговаривает, она не может прочесть ни по лицевому, ни как ему. Она только вынуждена слушать аудирование. Надо же наслушать речь. А ей там говорят что-нибудь вроде того, что пойди в соседнюю комнату, вынь э, прососки из холодильника и принеси сюда. А, вот, при том, что в соседней комнате не только холодильник, но и ещё другие предметы есть и кроссовки нерелевантные для холодильника. Короче говоря, сделаны эксперименты так, что они непростые. Не то, что вода на идёт, а там только одна вещь и только одни просорки. Вот такой ситуации нет. То есть приходится признать тот факт, что э они э, понимают довольно сложно о э, речь. У них э из этого следует, что синтаксис может возникать спонтанно как оптимальный способ членить высказывание. Это то, что скажут вот сторонники второй точки зрения, что между человеческим языком и другими системами коммуникации нет непреодолимой пропасти. То есть не непреодолимой, они правильно говорят, а нет качественного водораздела, а есть только количественный. Они они скажут так: "Синтаксис это ведь что такое синтаксис? Синтаксис это порядок следования единиц. Это порядок расположения чего-то где-то". И очень удобно им обладать для того, чтобы расположить мир не хаотически, а всё-таки каком-то порядок. Понятно, говорят, это возникает спонтанно, поэтому чего удивляться, что обезьяны, когда им тем более ещё подскажут, что они способны, а, э, к каким-то вариантам синтеза э расползательств. Э, вот карликовые шимпанзе Кензе, знамениты, все они известны по именам там: Коко, Воша, Кензе и ещё несколько героев. Потом к восьми годам по уровню понимания обычной речи на срок превзошёл двухлетнюю Он неразвитой девочкой, дочкой безумного исследователя. В отличие от неё, он безошибочно различал субъектно-объектные отношения в речи. Правда, его, э, способность к собственной генерации, э, речи не не звуковой, естественно, потому что у него не это, надо думать, звуково генерировать, а вот, э, такой же жестовый. А у нас ответственно таковой у ребёнка полутора лет. Но всё-таки у нас ответствовало ребёнку не не представителю другого вида, а ребёнку. Ещё есть кое-что, что, что обезьяны наводят нас на размышления. Например, у них есть э такое свойство, как перемещаемость. То есть их высказывания могут относиться к чему-то, что отсутствует в момент речи. Это я опять возвращаюсь к тому, что я назвала A theory of mind. Theory of mind это представление о том, что есть и другой мир вне меня. Есть э представление о других людей, и способность как бы войти в другое, встать на другую точку зрения. Предпочитается, вот что ребёнок, человеческий ребёнок, научается к этому годам к 3. Маленькие дети не могут войти в положение другого человека. Так их много экспериментов в детской психологии ставят э, например, детей спрашивают, как он думает, как этот человек относится к этому человеку. Ну там такие эксперименты Тарек на постановлении. И оказывается, что дети совершенно не способны встать на точку зрения другого. То есть не друг друга, а на... Ошиб... на точку зрения другого. Они абсолютно децентричны. Только то, что я, я знаю только то, что я. Представьте себе, что кто-то может относиться к кому-то другому, третьему или ко мне каким-то другим Побрез, вот, вот этого они якобы не могут. И вот это как раз всё на тему этого сложного понятия феромоны. Так вот, э, похоже, что обезьяны могут, они, э, что является показателем высокого уровня развития, они, э, склонны к проню, все склонны к читком, а э, они склонны притворяться, но притворяться не так, как более низкие виды, чтобы там брат не нашёл ещё что-нибудь, а именно в игре, в розыгрыше. Вот мне э, рассказывала А исследовательница одна московская, она сейчас заведует, э, Бутовская, Марина Бутовская. Она заведует сейчас Институтом антропологии в Москве отделом происхождения человека, она много работала с обезьянами. И вот она рассказывает, как она сама видела, что вдруг в одну, только я не помню, в какую из этих групп, по-американски их никак не обо, скажем там, 3-4 сыродых. А в одной из этих групп вдруг, э, обезьянёнок этот исчез, просто нету и всё. И они страшно перепугались, потому что они же, поскольку они живут с людьми и, э, к ним всё очень хорошо относятся, у них нет этого чувства опасности. Ну, они живут вот в раю. Все их только учат, наскарыт, кормят, хвалят. Общечественный рай. Вот, и они, э, испугались, что, может быть, он э, куда-то прогуляться решил во внешний мир. В общем, исчез. Ищи, ты ищешь на машине везде искали, вот, ничего нету всё. Триста раз пересмотрели эту комнату его, в которой он жил, и, ну, понятно, кровать человеческая, одет он в человеческую одежду, все в порядке. Вот, ну нету и нету и нету. И потом вдруг обнаружилось, что он таки лежит у себя в этой кровати абсолютно плоско, как-то он себе вырыл какую-то ямку, плоско так лег и закрыл себя еще покрывалом. Так что его просто там нет, они выставят целый день. Вот. И абсолютно неподвижно, и вот, кстати, к вопросу о регуляции, почему он не выкрикивал ничего, наверное, пальцем зажимал, что ли, двумя руками, почему он ничего не издавал при этом, почему он еще и тих был. Вот. И когда наконец они его обнаружили, то ли в остуниваю оттуда, показалось. В общем, каким-то образом они его отыскали в этой кровати этого обезвинёнка. И он был абсолютно счастлив. Он был так, было видно, что это что это подстроено. Он знал, что будет, он знал весь перформер, который будет происходить. Это показатель очень высокого интеллектуального уровня для эм, э вот для не людей. Потому что вообще считается вот в зао психологии, что э э факт игры, которая, которая игра для игры, которая не игра, когда кошка учит э, котёнка, как ловить мышонка, который направлен на прагматические цели. А когда игра как таковая, не для чего, а для для удовольствия, э, что это э показатель высокого уровня развития. Но ну, вот я не помню, я в прошлый раз вам про ворон рассказывала? Не рассказывала? Когда расскажу? А одна моя коллега, весьма пожилая, она ездила принимать госэкзамены в какой-то из провинциальных русских а университетов. И в этом городе много церквей золочёными куполами. Но помимо этого там ещё вороны живут. И одна из этих ворон невероятный чистей поёт масштабы. Она э вдруг в какой-то момент э решила прокатиться. Короче говоря, села на попу